Иногда, особенно в официальных бумагах, младенцы императора назвали иоаном Третьим, то есть счет вели по царям, начиная с первого русского царя Ивана Грозного. После свержения Берона и последовавшего затем удаления Миниха, который успешно сделал свое дело, и в услугах, которого при дворе больше не нуждались, власть перешла в руки великой княгини и правительницы Анны Леопольдовны. И вот мы подходим как раз к тому моменту, с которого начали наш вынужденный исторический экскурс у порога покоев, за которым скрылись Анна Леопольдовна и Елизавета Петровна, приходившиеся Анне Леопольдовне, как теперь понимает просвещенный читатель, двоюродной теткой. А теперь, пожалуй, пора заглянуть и в покои дворца, где уединились тетка с племянницей. Держа в руках полученное от Бреславского агента письмо, Правительница пыталась приструнить тетушку по-семейному. Настаивала на том, что так родственникам поступать не и что только доброе родственное чувство, которое питает племянница к тетушке, не позволяет ей последовать совету остермана и других, а именно арестовать подозреваемых в заговоре и пытать листок. Как писал в своих записках генерал Манштейн, цесаревна прекрасно выдержала этот разговор.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 Ее простодушная исследовательница, по-видимому, действительно поверила словам тетки. На этом разговор и закончился. Когда обе дамы вышли вновь к гостям, они были весьма взволнованы, что тотчас и отметили присутствовавшие на Куртаге дипломаты. Как писал потом французский посланник Шатарди, правительница... В частном разговоре с принцессой в собрании во дворце сказала ей, что ее предупреждают в письме из Бреславля быть осторожной с принцессой Елизаветы и особенно советуют арестовать хирурга Листока, что она поистине не верит этому письму, но надеет, что если бы означенный Листок признан был виновным, то, конечно, принцесса не найдет дурным, когда его задержат. Принцесса Елизавета отвечала на это довольно спокойно, уверениями в верности, и возвратилась к игре. Однако сильное волнение, замеченное на лицах этих двух особ, подало случай к подозрению, что разговор должен был касаться важных предметов. Вернувшись после памятного Куртага к себе во дворец, Елизавета испытывала, вероятно, страх. Она прекрасно понимала, что в случае ареста Листока разоблачение неминуемо. Болтливый и слабовольный хирург знал так много, а в тайной канцелярии у страшного ее начальника Андрея Ивановича Ушакова он бы непременно заговорил, только при одном виде дыбы. И тогда цесаревну ждали дальний монастырь, постриг, словом прощай, сладкая жизнь. Надо сказать, что опасения цесаревны были небезосновательны. После ее прихода к власти один из церковных иерархов, архиепископ новгородский Амвросий Юшкевич, Показал наследствие, что при дворе вынашивали проект заточения цесаревна монастырь. Правда, неясно почему в качестве обители для непослушной тетушки Анны Леопольдовны выбрала мужской троицы Сергиев монастырь. Возможно, шла речь не о пострижении, а лишь об изоляции опасной соперницы, что, конечно, все равно сильно огорчило бы веселую дочь Петра. Нет, этого допустить было нельзя. Раз встав на путь лжи и клятва преступлений, Елизавета уж решила до конца не сходить с ним Через сутки, в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года, горячо, со слезой помолившись Богу, цесаревна надела кавалерийскую кирасу и с тремя приближенными села в сань. По ночным улицам заснеженной столицы она полетела в слободу Преображенского полка, находившуюся в районе современного Преображенского собора и улицы Пестоля. Там Цесаревну уже ждали, гвардия была готова вступить в дело. Создавая в начале 1690-х годов Преображенские и Семеновские полки,